Глава 5 Освободиться от прошлого. В течение жизни каждый из нас переживает периоды, когда приходится заново себя узнавать и принимать. Со временем человек меняется, так уж мы устроены. Несложно заметить, как развивается тело в результате отмирания и замены клеток. Считается даже, что каждые семь лет мы полностью обновляемся. Ментальный и эмоциональный рост реализуется по той же логике, хотя и происходит намного быстрее. Неудивительно, что особенно сильные страдания мы испытываем, когда пытаемся сопротивляться естественному процессу изменений. Нам больно, потому что мы хоть и должны изменить что-то в жизни, но все же держимся за старый багаж и обломки прошлого. Привыкая нести груз эмоций, не получивших выхода, мы переносим травму из прошлого в будущее. Освобождение от прошлого — это и процесс, и навык, который каждому предстоит освоить. Давайте обсудим, с чего можно начать. Как начать расставаться с прошлым? Нельзя просто заставить себя отпустить и забыть, как бы мы этого не хотели. Уже сейчас вы могли бы начать расставаться с прежней версией себя. с прошлыми привязанностями и отношениями, с чувством вины, копившимся все то время, что вы не давали себе добиваться важного и желаемого. Для восстановления после периода самосаботажа необходимо избавиться от груза прошлого. Только вот нельзя просто за счет силы воли выбросить что-то из головы, даже если вы этого очень хотите. Вы не можете просто ослабить хватку, успокоиться и решительно прекратить думать о том, что совсем недавно было центром и смыслом всей вашей жизни. Так не получится. Вы не сможете отпустить прошлое, как только кто-то посоветует забыть и двигаться дальше, или когда вы осознаете, что придется смириться с поражением или в ту же секунду, как поймете, что надежды нет. Поверить, что от прошлого можно избавиться, просто решив больше не переживать, могут только те, кому никогда не приходилось зацикливаться на чем-то. На самом деле, одной силы воли тут недостаточно. В ее эффективность верят только те, кто никогда не испытывал сильной привязанности к чему-то ради безопасности, спокойствия, любви, лучшего будущего. И не думайте, что с вами что-то не так, если вас выводит из себя совет просто отпустить и забыть. Особенно если советчики говорят так беззаботно, будто и правда не представляют, какой шторм бушует у вас в голове и душе. Разве можно вдруг стать совершенно безразличным к тому, что вы так долго и с такими усилиями сохраняли и поддерживали? Конечно, нельзя. Да вы и не должны этого делать. Вы начнете постепенно избавляться от прошлого в тот день, когда сделаете первый шаг к новой жизни. А после этого позвольте себе сколько угодно лежать в кровати, глядеть в потолок и плакать. Вы начнете избавляться от прошлого в тот день, когда поймете, что жизнь не может строиться вокруг бездонной дыры и продолжать по-старому больше просто невозможно. Вы начнете избавляться от прошлого, когда осознаете, что вот он, тот самый импульс, катализатор, поворотный момент, о каких снимают кино, пишут книги и слагают песни. В этот момент вы поймете, что на руинах прошлого не найдете гармонии и умиротворения. Двигаться вперед можно только если начать заново. Вы избавляетесь от прошлого, когда начинаете создавать новую жизнь, настолько увлекательную и поглощающую, что со временем просто забываете об илом. Пытаясь сосредоточиться на том, чтобы отпустить, мы не можем ослабить хватку и держимся за прошлое все сильнее и отчаяннее. Знаете, так бывает, когда вам говорят «не думай о белом слоне», и с этого момента слон не выходит у вас из головы. Душевные привязанности устроены так же, как и привычки. Чем сильнее мы убеждаем себя начать заново и забыть старое, тем сильнее мы привязываемся к этому старому. Прекратите уговаривать себя отпустить и забыть. Скажите себе, что плакать и горевать можно столько, сколько нужно. что можно рассыпаться на куски и не находить себе места, и не страшно, если жизнь идет кувырком и все валится из рук. Скажите себе, не страшно, если даже фундамент жизни рухнет? Вы с удивлением осознаете, что все еще стоите на ногах. Все, что вы выстроите, перенеся утрату, будет настолько прочным и достойным восхищения, что прежние провалы и потери покажутся вам необходимой частью общего плана. Может, именно в тот тяжелый период вас проснулось нечто, без чего вы не достигли бы таких высот. Если вы не можете пока избавиться от того, что причиняет боль, не упорствуйте. Сделайте сегодня всего один шаг и еще один завтра. И постепенно создавайте новую жизнь по частям, день за днем. Рано или поздно вы поймете, что уже целый час не думали о своей утрате или неудаче. потом проживете без тяжелых мыслей день, потом неделю, а потом пройдут годы, и то, что, как казалось, когда-то должно было вас раздавить, уйдет в прошлое, о котором вы сможете вспоминать с улыбкой. Всякая утрата рано или поздно становится тем, за что мы искренне благодарны. Со временем вы поймете, что это был не ваш путь, а лишь препятствие на нем. Освобождаемся от прошлого с помощью психологического трюка. И если какой-то этап закончился, это еще не значит, что он завершен для вас лично. Тело хранит все не до конца пережитые эмоции. Умом мы понимаем, что в период тяжелого испытания или травмы как будто сжались в комок и не двигались вперед. Было страшно, мы никак не могли с этим справиться и в результате прекратили развитие. При этом мы часто не осознаем, что наиболее болезненный опыт может быть связан с отдельными аспектами пережитого. Там было нечто, что мы изо всех сил хотели или даже до сих пор хотим получить. Сердце разбито не из-за разрыва, а потому что мы хотели сохранить отношения, которые не имели будущего. Мы в отчаянии не из-за утраты, просто мы страшно, безумно хотели, чтобы кто-то или что-то остались в нашей жизни. Мы эмоционально привязываемся к событиям, из которых, как нам кажется, можно извлечь еще какой-то опыт. При этом мы не осознаем, что на самом деле должны освободиться от этой привязанности, а потом двигаться вперед и добиваться всего, чего мы хотим в реальной жизни. Вместо того, чтобы смиряться с неудачей, нужно разобраться, чего мы желали в той ситуации, и найти способ получить это. Если вы в самом деле хотите освободиться от прошлого, придется для начала вернуться к нему через воспоминания. Закройте глаза и постарайтесь почувствовать, в какой точке тела вы ощущаете нечто неприятное. Это и есть портал, через который вы сможете добраться до основной причины. Следуйте за ощущением, и пусть оно подскажет, с чего начать. Вы должны вспомнить время, место или какое-то событие. Если воспоминания еще свежи, вам не придется идти таким долгим путем, можно просто мысленно вернуться к тем событиям и представить момент, с которого все началось. Теперь важно совместить нынешнюю картину мира и ее более раннюю версию. Представьте, что вы сегодняшний, освободившийся от части прежних переживаний, делитесь мудростью с собой же из прошлого. Вот вы садитесь рядом с более молодой и менее опытной версией себя, у которой разбито сердце, и начинаете на конкретных примерах объяснять, почему все, несомненно, происходит к лучшему, просто это не сразу очевидно. Можно сказать, что очень скоро начнутся новые отношения, гораздо лучше прежних. Представьте, что сидите рядом с собой из прошлого, в тот момент, когда вам было особенно невесело, и даете очень четкие советы о том, как нужно поступить, чтобы стало полегче, кому позвонить, куда пойти, что начать делать, а что прекратить. И самое важное, представьте, как убедительно говорите себе, что с этого момента все, абсолютно все будет хорошо, что все эти страхи напрасны, что впереди еще столько замечательных событий, что жизнь еще заиграет новыми красками, Все это важно проделать, чтобы избавиться от старых привязанностей и позволить той раненой части себя вернуться в настоящее ко всему, что есть в нем. Изменить прошлое вы не можете, но пересматривая точку зрения на те события, можете влиять на свое нынешнее состояние. Так вы можете изменить эту историю и всю свою жизнь. Можете прекратить цепляться за события, в которых даже не могли быть собой. Из-за излишней сильной привязанности к чему-то из прошлого мы перестаем адекватно оценивать этот период. Мы часто забываем, что происходило на самом деле, и важно помочь себе взглянуть правде в глаза. Вместо тоски по тому, что оказалось когда-то невозможным, лучше освободиться от этого прошлого и направить энергию на создание более светлого настоящего. Вот тогда мы и обретаем достаточно свободы, чтобы шагнуть в будущее и увидеть безграничные возможности. Теперь мы свободны и можем стать, кем захотим, и создать все, что захотим, и получить то, о чем мечтали. Теперь можно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Постоянные размышления о прошлом не означают, что вы хотели бы туда вернуться. Неспособность забыть прошлое не означает, что вам нравится снова и снова переживать те события, хотя вы именно это и делаете. Удивительно, что жизнь почти не допускает пауз. Вы теряете самого близкого человека, но мир дает вам погоревать лишь несколько дней. Предполагается, что вы очень скоро вернетесь к обычным своим делам. Вы переживаете травмирующие события, меняющие взгляд на мир и переворачивающие жизнь с ног на голову, однако окружающие чаще всего не готовы слишком долго терпеть ваши страдания. Вам может быть позволено поплакать, погрустить, отменить или отложить пару-тройку дел. Возможно, удастся взять короткий отпуск или даже найти кого-то, кто согласится выслушать вас хотя бы несколько раз. Но чтобы пережить тяжелое событие, потрясшее вас до глубины души, Короткого отпуска или отгула не хватит. Мир не дает нам достаточно времени, чтобы восстановиться, а потому мы продолжаем тянуть лямку. Все идет своим чередом. Однажды вы просыпаетесь и обнаруживаете, что, судя по всем внешним признакам, самое страшное вы пережили. Вы так далеко ушли от тех тяжелых событий, что даже не помните их в точности. Но вы кое-что не учитываете. Можно перебраться на новое место, забыть кого-то, перестать вспоминать о прошлом, но невозможно уйти от себя. Почему мы вообще удивляемся, что не можем забыть прошлого? У нас даже не было возможности детально рассмотреть все, что собрано в том темном углу памяти, и примириться с этим. Да почти никаких возможностей не было. Мы без конца возвращаемся в прошлое не потому, что так уж этого хотим. Просто те события, ранили нас гораздо глубже, чем мы думали, и их отголоски все еще мучительны. Воспоминания всплывают в памяти отрывками, но остаются такими же тяжелыми и способны моментально вернуть нас в прежнее состояние. Вы можете переехать в другую страну, снова выйти замуж, Построить новую карьеру, сменить десяток любовников, найти новых друзей, выстроить счастливую и полноценную жизнь, но по-прежнему горевать из-за того, что пришлось пережить много лет назад. Снаружи вы полностью изменились, однако та пострадавшая часть вас никуда не делась. Важно, чтобы вы перестали ее избегать, набрались мужества и признали ее существование. И вы сможете это сделать, дайте только срок. Все ваши переживания нормальны. Не вините себя и не считайте, что с вами что-то не так. Вы пережили те события так, как это сделал бы любой здоровый человек. Окажись кто-то другой на вашем месте, и он действовал бы так же и переживал бы тоже. Вы, будучи здоровым человеком, пережили травматический опыт и отреагировали на него адекватно. Вы смогли жить дальше, потому что так было нужно, но вы не отказались от своего прошлого. Ваша способность и готовность вспоминать те события доказывают, что вы в лучшем состоянии, чем думаете, ближе к исцелению, чем думаете, способны прощать, хотя и сами этого, возможно, не подозревали. Мучительные воспоминания и мысли возвращаются к вам, чтобы вы могли признать их существование и распрощаться с ними. Вы уже не тот человек, каким были тогда, хотя фрагменты и осколки прошлого остаются частью вас. Вам больно, но вы не сломлены и готовы выбраться из кризиса. Отказаться от завышенных ожиданий. Нет особой доблести в том, чтобы говорить о любви к своему телу, когда вам удалось наконец добиться идеальной в вашем представлении спортивной формы. Нет особой храбрости в том, чтобы заявлять о своем безразличии к материальным вещам, когда вы можете получить что угодно. Нет особого подвига в том, чтобы не думать о деньгах, если у вас их полно. Если вы обрели счастье и покой, исправив все недостатки, преодолев все препятствия и сосредоточившись, наконец, на жизни после, нельзя считать, что вы решили свои проблемы. Вы только подкрепили собственное убеждение в том, что не можете чувствовать себя нормально, пока не все в вашей жизни идеально. На самом деле, разбираясь с какими-то отдельными моментами и считая это исцелением, глобально вы не меняете ничего. Вы меняете жизнь, если не боитесь больше встать во весь рост и говорить в полный голос. Вы меняете жизнь, если позволяете себе быть счастливыми уже сегодня, но не отказываетесь от планов на будущее. Вы меняете жизнь, когда понимаете, что любите и цените себя, даже если не выглядите пока так, как хотелось бы. Вы меняете жизнь, когда формулируете собственные принципы относительно денег, любви, отношений, когда обращаетесь с любым незнакомцем так же, как со своим начальником, и когда относитесь к тысяче долларов так же бережно, как отнеслись бы к десяти тысячам. Вы меняете жизнь, когда беретесь за что-то, что вас по-настоящему пугает. Это показывает, кто вы на самом деле. То, что мы считаем проблемами, по большей части лишь способ отвлечься от настоящей проблемы. Она заключается в том, что нам некомфортно с собой здесь и сейчас. Первым делом нужно браться за эту корневую проблему, остальное наслаивается сверху. Нужно найти достаточно смелости и признать дискомфорт. Даже если у нас от одной мысли об этом скулы сводит, и мы начинаем верить, что не справимся. Но мы справимся. Нужно прислушаться и присмотреться к неприятным ощущениям, прочувствовать, признать, прожить их. Не понимая, что этот дискомфорт и есть наша настоящая проблема, мы хватаемся за мелочи и пытаемся исправить их, хотя это лишь симптомы. Решив финансовые проблемы, начинаем исправлять фигуру. Если фигура в порядке, пытаемся улучшить что-нибудь в отношениях. Разобравшись со всем, что считаем важным, мы начинаем заново, стремимся снова все улучшить, поправить, починить, в общем, найти какую-нибудь задачку, чтобы не смотреть в глаза настоящей проблеме. Научившись проявлять себя в полной мере, вы начинаете радикально менять свою жизнь. Теперь вас любят искренне. Вы начинаете вкладывать силы в работу и без ненужных мучений достигаете серьезных результатов. Вы снова можете смеяться и получать удовольствие от жизни. Вы осознаете, что прежде вам нужно было проецировать свои страхи хоть на что-нибудь, и вы выбирали для этого самые распространенные проблемы. Научившись проявлять себя в полной мере, вы отказываетесь от ненужной ерунды. Вы заявляете миру, что намерены любить себя не только, когда он признает, что вы достойны любви. Вы будете держаться за собственные ценности не только, когда добьетесь всего, чего хотели. Вы будете проявлять принципиальность не только, когда это будет удобно. Вы будете счастливы не только, когда кто-то согласится вас полюбить. Научившись проявлять себя в полной мере, вы разрываете привычный шаблон. Все важное, хорошее и приятное в жизни больше не приберегается для какой-то идеальной версии вас, которой вы вряд ли станете. Именно это и было важнее всего. Разобраться, почему же не удается радоваться жизни. Но теперь вы научились выражать себя и позволили себе проживать все свои чувства. Живя во тьме, вы были вынуждены многое в себе подавлять и проецировать на что-то внешнее. Все. Больше не нужно. Вы проявляете себя таким, какой вы есть, и берете только то, что ваше по праву. Не то, что принадлежит лишь вашей воображаемой версии, и не то, чего, по мнению мира, вы достойны. Теперь решаете вы сами. Вот это и есть настоящее исцеление. Вселенная не допускает совершенства. Без остановок и необходимости устранять недостатки не было бы роста и развития. Природа держится на несовершенстве. На линиях разломов образуются горы, сверхновые звезды рождаются в результате взрыва. Конец одного времени года есть начало другого. Вы живете не для того, чтобы от и до соответствовать собственным ожиданиям. Вы здесь не для того, чтобы всегда все делать вовремя и идеально. Ведь тогда жизнь лишилась бы спонтанности, удивления, восхищения. Все, что уходит с пути, расчищает путь. Вы никак не можете получить то, что не предназначено для вас. Можно сражаться изо всех сил. Можно намертво вцепиться в желаемое. Можно приучить себя подмечать знаки и приметы. Можно заставить друзей анализировать ваши сообщения и письма. Можно решить, что вы точно знаете, что вам нужно и что будет лучше всего. А еще можно просто ждать. Ждать можно вечно. То, что вам не подходит, не останется в вашей жизни надолго. Можно довольно долго себя обманывать, но если человек, работа, город вам не подходят, вы не сможете силой удержать их. Можно ввести с собой игру, оправдывая свои действия и выдвигая ультиматумы. Можно уговаривать себя потерпеть еще немного, постараться еще чуть-чуть и одновременно пытаться объяснить себе, почему все идет не так, как надо. На самом деле все, что вам по-настоящему нужно и важно, не будет от вас вечно скрываться и обязательно придет в вашу жизнь. А когда в вашей жизни появляется то, что вам действительно подходит, оно дает ясность. Все, что не подходит, несет лишь сомнения и смуту. Стараясь любой ценой добиться чего-то, что вам на самом деле не нужно, вы заходите в тупик, потому что пытаетесь втиснуть нечто чуждое в собственную жизнь. Тут неизбежен конфликт, причем вы сами его порождаете, но разрешить не можете. Чем он серьезнее, тем больше мы склонны принимать его за настоящее желание. Разве мы можем испытывать такие сильные чувства в отношении чего-то, что нам не годится? Можем. так как культивируем в себе привязанность. Мы способны влюбиться в возможность, а не в реальность. Мы способны придумать и поставить целый спектакль, изображающий будущее, которое настанет после исполнения наших желаний. Мы умеем жить придуманной жизнью, где получили все, чего хотим. Но пока мы не проявляем себя в полной мере, все это остается фантазией. Со временем мы привыкаем так сильно верить в иллюзии, что они становятся манией, причем невероятно притягательной. Однако мы не можем удержать ничего, что нам не годится. Вы, может, и хотели бы притвориться, что не знаете этого, но на самом деле вы все чувствуете и понимаете. Именно поэтому приходится все сильнее держаться за желаемое, не допуская ни малейшей слабины. То, что по-настоящему ваше — Не нужно удерживать силой или уговорами. Здесь не нужно ничего доказывать. Бывает, что мы с головой уходим в старые мечты, соглашаемся жить так, как кто-то придумал за нас, зацикливаемся на том, кем мы должны были стать и чего достичь. Мы увлекаемся случайными мыслями о жизни, которую могли бы и должны были бы жить, если бы только все сложилось иначе, если бы только все встало на свои места. Вот поэтому жизнь нас в некотором смысле подстраховывает, забирая то, что нам не годится, если уж мы сами не готовы это увидеть и признать. На самом деле мы не хотим того, что нам не подходит. Однако привязываемся, и потому боимся утраты. Мы приучаем себя верить, что ничего лучше уже не будет, и что, лишившись объекта привязанности, мы обречем себя на бесконечные страдания. Мы не хотим того, что нам не подходит, но и отказаться боимся, чтобы не утратить иллюзию безопасности. Самое смешное в том, что именно тогда мы оказываемся особенно уязвимыми. Держаться за то, что нам не подходит, — самая неустойчивая позиция. И эта неустойчивость погружает нас в пучину переживаний. То, что вам не годится, исчезнет из вашей жизни. И не потому, что тут действуют некие невидимые силы, которые всем управляют. Просто в глубине души вы точно знаете, что вам это не нужно. Рано или поздно вы увидите это, примиритесь с реальностью, освободитесь от лишнего и пойдете своей дорогой. Пусть даже сейчас вы сопротивляетесь, стараетесь изо всех сил, фантазируете о том, как было бы прекрасно добиться желаемого. Того, что вам не годится, ни за что не удержать. Потому что вы этого и не хотите, а значит, и не выбираете. Когда будете готовы, вы сами отступитесь, отпустите, признаете, что все это время были увлечены иллюзией, которая давала ощущение безопасности. Восстановление после эмоциональной травмы. Некоторые из нас считают, что подобные травмы, образно говоря, ощущаются где-то в мозге. Но травма в самом прямом смысле гнездится в теле. Травма — это последствия страха, который вы не смогли преодолеть. Если не проработать или не победить страх, вы окажетесь, причем надолго, в состоянии «бей» или «беги». Это естественная паническая реакция на смертельную угрозу. Из-за травмы мы теряем ощущение безопасности. Не умея вернуть его, мы оказываемся под влиянием ментальных искажений и становимся гиперчувствительным. Это значит, что мы приписываем другим несуществующие намерения, реагируем излишне остро, крутим в голове одни и те же мысли, срываемся в ответ на безобидные раздражители, проецируем на себя не имеющие к нам отношения ситуации, не можем выйти из состояния боевой готовности. После эмоциональной травмы мозг временно фокусируется на поиске потенциальной угрозы во всем. А потому бывает очень сложно не зациклиться на проблеме и не допустить появления комплекса жертвы. В конце концов, мозг буквально пытается показать вам все возможные сценарии атаки. Вот почему так полезно исследовать и обдумывать обстоятельства, вызвавшие травму. Это помогает постепенно избавиться от тревожности. Если мы находим силы возвращать в свою жизнь источник стресса, но понемногу не резко и осознаем, что можем контролировать себя, мозг начинает работать в своем обычном режиме, потому что ощущение контроля и безопасности появляется вновь. Именно поэтому люди с более широким кругом общения и высокой психологической устойчивостью чаще используют травмирующее события как катализатор для рефлексии, сострадания, роста и исцеления. а не саморазрушение. У таких людей теснее связи с базовым ощущением безопасности, и даже если в чем-то это ощущение потеряно, другие аспекты жизни компенсируют его отсутствие. Что происходит с мозгом после травмирующего события? С точки зрения неврологии, стресс влияет на три зоны мозга. Это миндалевидное тело, гиппокамп и префронтальная кора. У людей, страдающих от посттравматического синдрома, ПТСР, уменьшается объем гиппокампа, связан с управлением эмоциями и памятью. Растет активность миндалевидного тела, отвечает за повторяющиеся мысли и творческие способности. Снижается активность передней поясной извилины. Это центр управления сложными видами поведения, вроде планирования или саморазвития. Это объясняет, почему последствия травмы часто проявляются следующим образом. Мозг перестает полностью обрабатывать воспоминания, оставляя нам лишь фрагменты общей картины произошедшего, и иногда это усугубляет ощущение отрыва от реальности. Снижается способность управлять всем многообразием эмоций. Мы становимся зажатыми, чувствуем, что попали в ловушку. Нам сложнее планировать будущее, и любое саморазвитие и самореализация прекращаются. В состоянии «бей» или «беги» тело в буквальном смысле блокирует все функции, не связанные напрямую с выживанием. Основные рецепторы становятся крайне чувствительными и быстро реагируют на любые стимулы. Так проявляется одна из самых важных и замечательных человеческих способностей. Нервная система помогает нам выжить. Однако в таком состоянии нельзя находиться долго. Многие сотни лет назад, когда мы находились лишь в начале развития, то есть внизу пирамиды Маслоу, нас волновало в первую очередь физическое выживание. Сегодня мы сосредоточены преимущественно на самореализации, поисках смысла и ощущении безопасности за счет денег, острого ума или социального признания. Многое здесь пока не до конца ясно, однако очевидно, что в наши дни гораздо больше людей испытывают душевные и эмоциональные страдания, хотя физических опасностей стало меньше. Восстановление начинается с довольно простого шага. Нужно вернуть себе ощущение безопасности. При этом наиболее важная часть восстановления — обретение уверенности именно в той сфере, которая спровоцировала травму. Нередко человек, переживший в молодости травмирующие отношения, изо всех сил старается добиться успеха или всеобщей любви. Ему кажется, что если найти способ вызывать у всех восторг, то никто и никогда его больше не отвергнет. Однако мы понимаем, что это неверный путь. Он ведет к нездоровым и деструктивным привязанностям. Если мы травмированы неудачным романом, Важно восстановить ощущение безопасности, построив новые, здоровые, надежные отношения. Если причина травмы — деньги, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы иметь достаточно денег и на каждый день, и на непредвиденный случай. Это тоже позволит восстановить ощущение безопасности. Если мы травмированы чем-то, что связано с работой, мы составляем план на случай новой неудачи или находим дополнительный источник дохода. Если травма произошла из-за травли, мы должны найти новых друзей. Большинство из нас пытается компенсировать, да еще с избытком, последствия травмы за счет другой области, где нет никаких проблем. К примеру, если никак не складываются отношения, мы начинаем копить деньги и в том ищем ощущение безопасности. Разумеется, проблема при этом не решается. Ваша травма вовсе не в голове. Она физически меняет ваш мозг. Чтобы помочь организму восстановиться, нужно вернуть себе ощущение безопасности и надежности, отключить, наконец, режим выживания и снова жить обычной жизнью. Как выпустить непрожитые эмоции? Непрожитые эмоции в чем-то похожи на почтовый ящик. Аналогия, может, простовата, но вполне наглядна. Когда вы испытываете какие-то эмоции – Вы как будто получаете письмо от своего тела. Если письма не открывать, их скопятся тысячи, и среди них наверняка затеряется важная информация, без которой сложно будет двигаться вперед. С другой стороны, нельзя же весь день потратить на то, чтобы открывать письма и отвечать на них. Так ни на что другое времени не хватит. Неверно думать, что эмоции — это нечто второстепенное. Вовсе нет. Однако мы мастерски умеем избегать чувств и эмоций, причем изобрели для этого немало способов. Например, полагаемся на вещества, которые отчасти притупляют ощущения. Используем проекции или оценки, чтобы сместить фокус внимания с собственных ошибок на чужие. Хватаемся за самые разные дела, чтобы отвлечься. Доводим тело до такой степени напряжения, что не можем практически ничего ощущать. Вы наверняка чувствуете, что в долгой перспективе все это не работает. Накопленные эмоции начинают перегружать нас. Приходится все же сесть и подумать, выспаться, поплакать и прожить их все. Хотела бы я найти какой-нибудь поэтический или даже мистический образ, который объяснил бы все, но такого нет. Тут дело исключительно в анатомии и физиологии, в процессах, которые происходят в организме, когда вы испытываете эмоции. Эмоции — это физический опыт. Мы регулярно избавляем тело от всего ненужного, испражняемся, потеем, плачем, а раз в месяц буквально меняем кожу. С эмоциями та же история. Это переживания, которые нужно вовремя выплеснуть. Если эмоции не прочувствовать, Они начинают проявляться на физическом уровне, буквально застревают где-то в теле. Это происходит из-за так называемого «моторного элемента нервной системы». Как только эмоции возникают, еще до того, как мы успеваем их осознать и подавить, они иногда незаметно для нас активируют работу мышц. Тело реагирует моментально. Мы часто загоняем боли напряжения в те участки тела, где начали ощущать оставшиеся непрожитыми эмоции. Объясняется это тем, что передняя поясная извилина головного мозга расположена рядом с премоторной корой, а потому вслед за эмоцией немедленно возникает физическая телесная реакция. Премоторная зона посылает сигнал в первичную моторную кору, а затем к мышцам, которые связаны с выражением этой эмоции. Какие мышцы и эмоции связаны друг с другом? Тут все непросто. Существует немало выражений, которыми мы пытаемся объяснить, где и как ощущаем физическую реакцию на эмоции. Мы часто чувствуем страх где-то в животе. Вспомним способность «чуять» нутром. Или в груди «разбитое сердце». Стресс и тревожность проявляются в районе плеч, давит тяжелым грузом, а проблемы в отношениях могут вызывать боль в шее. Мы иногда говорим о сложных ситуациях или о людях – головная боль. На самом деле все еще сложнее. Вот скажем, кто-то сделал нечто неприемлемое для вас, и ваш первый импульс – сорваться и накричать. Но вы осознаете, что криком делу не поможешь, поэтому держите себя в руках. В контексте ситуации это наверняка правильно, однако тело запоминает и хранит возникшее в области шеи или горла напряжение. В других случаях люди испытывают более неопределенные психосоматические проявления эмоций, например, боль в коленях или ступнях, которая возникает в результате травмы от продвижения по жизни. Тело хоть и не имеет голоса, но пытается нам что-то сказать. Научившись интерпретировать эти знаки, мы сможем намного эффективнее восстанавливаться после сложных ситуаций. Теперь вы знаете, что эмоции, которые не пережиты полноценно, проявляются физически. Как же избавиться от них? Есть немало подходящих стратегий, и важно найти те, которые будут эффективны лично для вас. Нет никакого единого для всех метода. Однако некоторые приемы неплохо работают в большинстве случаев, особенно если использовать сразу несколько из них. Прекратите медитировать, чтобы успокоиться. Медитируйте, чтобы начать чувствовать. Я знаю, это наверняка противоречит всему, что вы слышали о медитации, однако ее цель именно в этом. Если просидеть 10 минут, пытаясь расслабиться и почувствовать легкость, вы фактически будете подавлять те самые чувства, из-за которых, вероятно, и решили начать медитировать. Попробуйте вместо этого дать себе возможность прожить все возникающие чувства. Гнев, страх, грусть и даже бесконечный внутренний диалог. Научитесь спокойно сидеть и проживать это, но никак не реагировать. Со временем вы сможете позволять этим мыслям и чувствам появляться, а потом просто уходить, не вызывая никакой реакции. Для этого нужна практика. Замечать напряжение в теле с помощью дыхания. Обычно не так уж сложно выяснить, в какой области тела скапливается боль. Вы же ее чувствуете, например, в груди, животе или плечах. Все зависит от того, что вас мучает. Однако, если вы не уверены или хотите точнее понять, где болит, попробуйте использовать дыхательную технику. Медленно вдыхайте и выдыхайте, не делая перерывов. Через некоторое время вы, возможно, заметите, что в какой-то области тела что-то как будто мешает, и постепенно найдете точку, где сосредоточено напряжение. Затем начните погружаться в найденные ощущения. Попробуйте представить его, подумать из-за чего оно могло возникнуть и о чем пытается сообщить. В этом процессе мы часто возвращаемся в прошлое и вспоминаем себя в тот момент, когда особенно нуждались в помощи или поддержке. Запишите в дневник все, что почувствуете и вспомните. И не забывайте, что тело часто говорит с нами метафорами, Так что не воспринимайте все буквально. Пропотеть, подвигаться, поплакать. Последняя, самая сложная и важная часть процесса избавления от эмоций – прочувствовать их. Иногда вы будете ощущать себя просто ужасно, иногда заставлять себя заниматься спортом, йогой, делать растяжки или долго гулять, а иногда вы позволите себе поплакать, заметить и признать все тяжелые мысли. Важно помнить, что эмоциональное здоровье – Это вовсе не постоянное спокойствие и счастье. Это способность испытывать любые эмоции, позитивные и негативные, и не слишком зацикливаться ни на одной из них. Ментальное здоровье и умение владеть собой означают, что мы можем видеть, чувствовать и проживать мысли, не реагируя на них. Именно через реакцию или ее отсутствие мы берем под контроль свою жизнь. Никто из нас не обязан быть идеальным. Никто не обязан быть все время счастливым. Но если вы готовы каждый день прилагать усилия и полностью проживать все эмоции и чувства, даже те, что вас пугают, вы сможете быть человеком в полном смысле слова. И это будет прекрасно. Что вообще значит «излечить разум»? Излечить разум не то же самое, что излечить тело. Получив физическую травму, Мы часто проходим через ясный линейный процесс лечения, постепенно выздоравливаем и рано или поздно возвращаемся в прежнее состояние. Исцеление разума — дело другое, ведь в результате мы не остаемся такими, как были. Разобрав себя на части, мы превращаемся в нового человека. Наверное, последняя фраза прозвучала несколько жестко, но так и должно быть. Исцеление — это не просто приятный переход в состояние комфорта и благополучия раз и навсегда. Нет, это самое неприятное, сложное, разрушительное, но и самое важное, что вам вообще придется делать. Исцеление — это возврат к естественному состоянию. Вы стремитесь к личной свободе, не позволяете другим навязать вам свою волю, творите без сомнений, самовыражаетесь без страха, любите без условий и оговорок. Ваш истинный образ — это и ваш лучший образ, о каком вы, может, и не мечтали, и одновременно самый важный. Как же этого достичь? Тут придется много работать. Чтобы исцелиться, нужно проанализировать все, что вызывает у вас раздражение или агрессию, тоску или страх, даже если вы игнорировали эти вещи до сих пор. Придется дать себе полный отчет о том, что именно не устраивает вас в вашей жизни, ведь только так можно найти способ все поправить. И здесь важно предельно честно определить свои чувства, а потом обязательно прожить их. Вам придется по-настоящему почувствовать боль, которая вас мучает, а не просто подсознательно воссоздавать ее. Только это позволит в конце концов с ней распрощаться». Исцеление — это не попытка почистить прошлое, снять с него налет страданий и приблизить к идеалу. Для исцеления требуется прожить и прочувствовать все до единой эмоции, которые вы старались уничтожить или закопать поглубже, решив, что вам с ними слишком тяжело. Выглядитесь во все темные углы в своей душе. Под непроницаемой тьмой скрывается настоящая, безоговорочная, тотальная свобода. Когда вы не боитесь чувствовать, когда перестаете сопротивляться чему бы то ни было в жизни, случается нечто необыкновенное. В душе наступает мир. Хочу уточнить, вам не придется страдать вечно. Боль не будет долго мучить вас. Но пытаться обманом убедить себя, что вам стало лучше еще до того, как вы увидели и прочувствовали прошлое, или что исцеление подразумевает немедленный возврат к себе – каким вы были до всех тех тяжелых событий, ну вот это совсем неправильно. Мы должны пройти через так называемый этап позитивного распада. В этот период мы смотрим на себя по-новому и меняемся так, чтобы, если не немедленно достичь комфорта, то, по крайней мере, справиться со сложной ситуацией. Это здоровый подход, это нормально. Так мы и должны реагировать. Но мы предпочитаем отступать и прятаться, иначе слишком больно. А еще не выходит немедленно начать жить нормальной жизнью, как мы привыкли о ней думать. Комфортный, простой, идеальный хотя бы с виду. Суть исцеления не в том, чтобы максимально быстро достичь сносного состояния. Это медленное и постепенное создание жизни, которое подходит лично вам. Это встреча с собой и признание собственных ошибок. Это необходимость вернуться в прошлое и исправить их, а потом работать над собой, чтобы избавиться от гнева, страха и малодушия, которые и довели вас до нынешней ситуации. Исцеляясь, вы принимаете дискомфорт, который несут перемены, потому что отказываетесь еще хоть секунду терпеть нынешнее состояние дел. Избежать этого дискомфорта не получится. Он найдет вас, где бы вы ни прятались. И можно либо пережить действительно сложный период, хоть и с трудом, но выйти за установленные вами же границы и реализовать мечты, либо так и жить в окружении надуманных страхов, оправдывающих ваше бездействие. Исцеление поначалу идет тяжело. Вам придется честно посмотреть на себя со стороны. Возможно, впервые в жизни. Придется выйти из зоны комфорта, чтобы начать меняться и превращаться в человека, которым вы хотите быть. Придется смириться с отсутствием умиротворенности и безмятежности. Но в ходе исцеления дискомфорт перестанет вас пугать и начнет мотивировать, а моменты покоя будут давать вдохновение и перестанут вызывать привычную тревожность. Исцеление меняет все и начинается с готовности прочувствовать то, чего вы до сих пор боялись. Давайте уточним вот что. Стремление стать лучше... естественно для любого из нас. Мы для этого и рождены. Исцеление просто позволяет избавиться от страхов и ограничивающих убеждений, которые не дают двигаться к этой цели. Исцеление — это вовсе не движение назад, в прошлое, где вы не могли предвидеть возможные угрозы и не знали, как от них защититься. Никто не говорит, что вы должны обрести прежнюю наивность или неопытность. Вы не вернетесь уже к беззаботной жизни, в которой не знали о боли, трудностях, обо всем хорошем и плохом, что произошло с вами к настоящему моменту. Однако вы получаете нечто большее. Пока вы не знаете, каково это. Но пройдя через боль, вы обретёте стойкость, самодостаточность, силу. Вы осознаете, что никто и ничто не даст вам избавления, так что придется спасать себя самостоятельно. А это и есть смысл всей жизни. Став на этот путь, вы найдете внутреннюю силу. Вы поймете, что у вас есть и способности, и нужные ресурсы, чтобы придумать стратегию и все изменить. Вы научитесь строить свою жизнь, опираясь на то, что можете контролировать. Исцеляясь, вы становитесь сильнее именно там, где прежде были сломлены. Вы находите эмоциональную устойчивость там, где раньше была самовлюбленность. Вы берете на себя ответственность в тех вопросах, где раньше были небрежными. вы становитесь более чутким, умелым, понимающим, вы начинаете проявлять эмпатию и тактичность, осторожность, внимательность и перестаете бояться собственного страха. Страх нас не защищает, в отличие от действий. Беспокойство не дает защиты, в отличие от умения собраться. Если бесконечно гонять в голове тревожные мысли, легче не станет. А вот умение вдумываться и понимать происходящее поможет. Когда мы держимся за страх и боль после травматического опыта, мы видим в них своего рода страховку. Мы ошибочно считаем, что постоянно напоминая себе обо всех ужасных вещах, которых мы не сумели предвидеть, можно избежать новых неприятностей. Но это не помогает, да еще и мешает реагировать на реальные проблемы. Вы столько времени тратите на переживания из-за монстров, которые вас якобы подстерегают, что забываете о насущных и важных вещах. Здоровье, отношениях, планах на будущее, финансах, даже просто мыслях о жизни. Полностью исцелившись, вы отказываетесь терпеть дискомфорт. Когда что-то идет не так, вы это быстро замечаете, признаете и начинаете исправлять, потому что теперь знаете, что бывает, если не реагировать. Полностью исцелившись, вы обретаете способность мыслить на перспективу и рационально обдумывать причины и следствия. Вы осознаете, что ваши действия будут иметь последствия, и что, если хочется лучше контролировать свою жизнь, придется менять некоторые привычки. Полностью исцелившись, вы начинаете понимать, что нет ничего важнее умения получать удовольствие от того, что доступно здесь и сейчас. Препятствия, мешающие осознавать и ценить текущий момент, это и есть проблемы, с которыми нужно справиться. Время бежит быстро. И жизнь не вечна. То, что доступно сегодня, может исчезнуть завтра. И даже если изо всех сил держаться за что-то и сопротивляться изменениям, жизнь не станет безопаснее. Но наступит день, когда то, что сегодня кажется самым ценным, закончится, как заканчивается все и вся. И тогда вы поймете, что не успели толком получить удовольствие, пока было возможно. А что до исцеления? Оно приведет вас туда, где основным приоритетом можно сделать качество вашей собственной, такой короткой жизни. Чтобы двигаться вперед, не обязательно мстить. Другие могут и не замечать, что вы сияете от радости. Внутренние перемены могут быть почти не видны снаружи. Мы привыкли искать возможности отомстить или дать сдачи. Считается, что о личной трансформации каждый обязан отчитаться в Инстаграме. Мы начинаем забывать, что значит меняться, совершенствоваться, двигаться вперед. Чтобы исцелиться и снова засиять от радости, не нужно доказывать, что люди из вашего прошлого были неправы. Важно, что вы наконец-то чувствуете удовлетворенность и надежду на будущее, а о прошлом больше не думаете. Но если вы хотите лишь внешних перемен, вы продолжаете ориентироваться на мнение тех, кто вас не ценит и даже не собирается. Распознать разницу несложно. Те, кто по-настоящему изменился, не особенно задумываются, как их жизнь выглядит для других. Они теперь сосредоточены на том, что сами чувствуют и проживают. Реальные перемены всегда искренни. Мы отказываемся от всей наносной мишуры и беремся за самые важные глубинные проблемы. Вот это и есть исцеление. Это и есть настоящие долгосрочные перемены. В этот момент вы впервые позволяете себе считать собственные ощущения важнее чужого мнения. Любой может собрать по кусочкам новый образ себя, который будет лучше прежнего. Любой может отредактировать все до одной фотографии, отсортировать их, сложить из них целую, вполне правдоподобную историю. Любой может выглядеть лучше, вложив в это достаточно денег. Любой может научиться производить хорошее впечатление. Любой может убедить окружающих, что у него все отлично, хотя на самом деле это вовсе не так. Если человек тратит столько сил, чтобы всем продемонстрировать свою прекрасную жизнь, Это может происходить потому, что внутри у него пусто. А что, если перестать переживать о том, выглядите ли вы сегодня лучше, стройнее, прекраснее, чем 10 лет назад? А что, если начать больше думать о самоуважении, важных отношениях, ясности ума, эмоциональной свободе, о том, нравится ли вам работа, удается ли проявлять эмпатию и доброе отношение к другим? А что, если ваши главные достижения – Это совсем не то, что можно сфотографировать или измерить. Не то, о чем вообще можно рассказать с помощью постов в соцсетях. Как вы сегодня? Лучше, чем вчера? Чувствуете ли себя увереннее, целостнее? Истина в том, что в жизни нет до и после. Мы всегда находимся в процессе расставания с чем-то и обретения чего-то нового. И тот момент, которого вы так ждете, когда кто-то найдет ваш профиль в социальной сети и увидит, наконец, как у вас все прекрасно, этот момент важен исключительно для вас. Вам лишь кажется, будто все только и делают, что думают о вас и наблюдают за вами. На самом деле все смотрят только на себя и думают только о себе. Они читают собственную жизнь. В этом нет ничего плохого. Вообще-то эта мысль освобождает. Она должна стать поворотной точкой и началом вашего исцеления. Помните, что вы никого не должны разубеждать, только себя. Возможно, люди из прошлого не так уж и плохо к вам относились, как вы подозревали. Отпускать все это нужно только вам. Это ваша точка роста. Эти перемены происходят только для вас. Это ваше противостояние и встреча, знакомство с собой. Вы, наконец, становитесь тем, кем, как вы всегда знали, Можете стать. Наконец-то начинаете жить в соответствии с собственным потенциалом. И главное, вы осознаете, что прежде не были собой в полной мере. Не поступали так, как хотели бы. Не делали того, что должны были. Не были тем, кем мечтали быть. Всякий раз, когда мы изо всех сил стараемся доказать чужую неправоту, на самом-то деле мы рассчитываем смягчить собственное огорчение от того, что не смогли соответствовать своим же ожиданиям. Так что давайте договоримся. Когда в очередной раз захочется показать всем, как у нас все прекрасно, вы задумаетесь о том, почему чужое одобрение сейчас так важно. И почти всегда будет оказываться, что это вы пока собственного одобрения Не получили.